Глава тринадцатая Пионер-лагерь представлял собой печальное зрелище. Въездная группа, выполненная в виде аккуратного кирпичного домика с башенкой, вот-вот должна была обвалиться. Время, вода и ветер разрушили деревянную крышу над воротами. Фундамент просел, и вся конструкция начала ощутимо крениться влево. На территории лагеря оставалось всего несколько построек, упомянутые уже КПП, бойлерная и несколько корпусов. Артель разбилась на две пары, сухой с факелом и шмидт с кучером. Птицу уже оставили во дворе на стреме. Он должен был следить за дорогой и подать сигнал, если заметит какое-либо движение. Двойки направились прочесывать корпуса сергей первым делом снял себя всю поклажу отстегнул тяжелую канистру с водой и сбросил рюкзак чехол с палаткой с удовольствием потянулся и размял мышцы и пусть сейчас его роль была не слишком почетной он не мог не отметить что это был прекрасный шанс отдать отдых уставшим спине и ногам пока парни переходили из помещения в помещение птица изучал Лагерь снаружи. Землю толстым мягким ковром покрывали сосновые иголки. Деревья в изобилии разрослись, и множество их, упавших, сломанных, лежало прямо посреди бывших клумб и дорожек. Прямо рядом с Сергеем находилась любопытная композиция. Загадочные животные из бетона, густо облепленные цветной мозаикой, должны были видимо изображать сказочных дракончиков дальше начинали жилые корпуса в ближайшем двухэтажном здании на одной петле уныло висела дверь подъезда лестница наполовину заваленная мусором обильно заросла травой оконные рамы были распахнуты и кое где сохранились острые клыки расколотых стекол вскоре скупые фразы которыми Перебрасывались артельщики, зазвучали на втором этаже. И тут птица краем глаза уловил чужеродное движение в окне комнаты, куда еще не добрались Шмидт и Кучер. Сергея охватило нехорошее предчувствие. Он коротко свистнул, привлекая внимание товарищей. Когда Шмидт выглянул, Сокольских скорчил страшную гримасу и махнул рукой в сторону комнаты на втором этаже, где он заметил что-то подозрительное. Надо отдать рыжему должное, он быстро понял суть жеста. Сняв с плеча винтовку, Шмидт быстро скрылся в глубине помещения. Несколько секунд стояла тишина, а потом вдруг загрохотал автомат. Сокольский машинально присел, прячей за скульптурной композицией, грохнуло ружье... Снова коротко и зло ударил автомат. Вслед за этим наступила продолжительная пауза. Словно противники решали, что им предпринять дальше. А наконец в окне снова показался Шмидт. Вот он осторожно перегнулся, пытаясь понять, нельзя ли преодолеть путь до стрелка, двигаясь вдоль балконов определенно в этом был здравый смысл так как стрелок плотно держал под прицелом внутренний коридор и с болтовым ружьем против автомата там ловить было нечего оно едва Шмидт перекинул ногу собираясь попасть в соседний номер как уже со своего балкона выглянул тот самый стрелок видимо почуяв неладное он решил проверить тылы берегись заорал птица и шмд немедленно метнулся обратно зато по раскрытой позиции сергея тут же застрочили пули высекая куски мозаики и бетона нижняя челюсть одного из дракончиков лопнула и рассыпалась каменным крошевом птица вжался в землю закрыв голову руками оно тут в коридоре снова хлопнуло ружье артелько и стрелок оставил сергея в покое сокольских откатился в сторону Некоторое время он лежал и прислушивался. Бой снова затих, но внимание птицы вдруг привлёк какой-то необычный звук совсем рядом. Парень покрутил головой и понял природу этого явления. Рядом с прочими его вещами рюкзаком и палаткой лежала опрокинутая канистра, из которой с тихим бульканьем вытекала вода. Вот гадство! Выругался Сергей и быстрым движением подтянул канистру к себе. Пришлось проявить чудеса смекалки, чтобы перевернуть канистру дырками от пули вверх и сделать временные пробки из подручных материалов. Справившись, птица убрал бак с водой в сторону и под возобновившейся канонадой, перекатами прибежками добрался до окон первого этажа. Комната автоматчика была прямо над ним, и у Сергея созрел план. Всю высоту лоджии с первого по второй этажи занимала фигурная решетка из стального прута. И вот по ней-то и можно было подняться наверх. На первый взгляд, плевая задачка. Сокольских вытащил пистолет и осторожно полез по решетке. Так, тут подтянуться, а вот сюда ногу поставить, теперь выше руку левее переносим вес ах ты искусство нога в решетке застряла сергей слегка поддергал ногой пытаясь высвободить стопу из-под пальцев посыпалась ржавчина. звонко лопнула сварка жалобно и громко загудела решетка поддаваясь назад перед глазами птицы как фотопленка до мельчайших деталей Запечатлелся и интерьер увиденного через окно помещения. Шелушившаяся синяя масляная краска на стенах, со следами висевших на них батарей. Чугунные гармошки радиаторов давно вынесли мародеры. Остались только куски водопроводных труб, нелепо торчавшие из стены потолка. На отудранных от пола кусках старого линолеума валялся мятый цилиндр рыжего от ржавчины огнетушителя. Когда-то здесь звучала музыка, раздавался смех и множество детских ног в сандаликах бегало по полу. Теперь сюда пришли тлены запустения. Перекрытия просели, бетонные плиты раскрошились и выглядели так, словно были обглоданы чьими-то гигантскими зубами. Над вцепившимся в кренящуюся решетку Сергеем мелькнуло чье-то испуганное перекошенное лицо и мрачный зрачок дульного тормоза-компенсатора. Но огненного всполоха, рвущего свинцом человеческую плоть, не последовало. Снова грохнуло ружье Шмидта, и стрелок исчез. Потом раздалась глухая возня, переходящая в звуки отчаянные драги а через несколько секунд с балкона вылетело тело одновременно со стороны соседнего корпуса в четыре ствола ударили ружья сухого и факела стой сука не уйдешь орал кому то дима сухой а над птицей со второго этажа светились Шмидт и кучер ты живой там спросил рыжий и показал В магазин от автомата Калашникова. Все расстрелял сволочь, кто воемо и нашему счастью. Пленников было двое. Их обыскали, связали и усадили спина к спине. Парни эти представляли собой жалкое зрелище. С чумазами лицами, заросшими редкой юношеской щетиной, в грязной военной форме на два размера больше нужного. Любой прошедший срочную воинскую службу человек определил бы в них касту духов, самых бесправных и низших существ в армейской иерархии. Было им самое большие лет по 18. Взгляды у обоих дикие, затравленные. Того, которого отловили сухой факел, даже не били. Он отошел справить нужду в одной из помещений бойлерной. Как только началась стрельба, парень заметался, как заяц, не зная, что предпринять, бежать ли на помощь товарищу или улепетывать, пока его самого не прихватили. За этим занятием его и заметил факел. Второму, который, собственно, и устроил пальму, досталось от души. Шмидт хорошенько приложил его прикладом в лицо, а кучер выбросил из окна. И хотя падать пришлось всего ничего, да еще и на мягкую подушку из хвои, парень отбил себе все бока. Впрочем, после всего, что он устроил, еще мягко отделался. Очень быстро выяснилось, что они дезертиры. Не выдержав откровенно беспредельные дедовщины, парни покинули часть, прихватив с собой автоматы и запасные магазины к ним. «Еще оружие есть?» — спросил у них сухой, постукивая ладонью по пустому магазину. — Было. Женька случайно свой автомат в болоте утопил. — Что ж вы так, разве я вы? — Да знаешь, я этому даже рад, — встрял факел. — а Было бы у них два автомата, еще неизвестно, как бы оно все повернулось. — Зачем же ты, кретин, стрелять в нас начал? — Снова обратился к солдату сухой. «Мы же о вас понятия не имели и трогать не собирались». «Так, а мне почем об этом знать было? Я лежал, спал, слышу, сквозь сон какие-то голоса, просыпаюсь, Женьки нет, а по коридору незнакомые мужики бродят. Один с оружием раз и в мою сторону идет. Я думал, все, сейчас грохнет». «Женьку-то, думаю, наверное, уже удавили?» «Да ты дурной, что ли? Откуда такие мысли в молодой башке?» — удивился факел. «Так нам тут уже встречались всякие странные, одет как геологи. Женька к ним вышел еды попросить. А они видят, что парень один, за ножи и топоры взялись. «Иди сюда, — говорят, — сейчас мы тебя красивого накормим. Не знали, что я в сторонке с оружием сижу. Дал очередь у них над головами. Пока они в себя пришли, мы уже сбежали. Ну вот я и решил, что вы тип таких же. А какого лешего вы вообще тут отираетесь? Зло спросил Шмидт. Давно бы ушли из зоны, в гражданское переоделись, а там домой по хатам. Ну или с повинной военную прокуратуру сколько а вы еще так пробегаете солдаты переглянулись явно не решаясь что то сказать а наконец один из них выдавил нельзя нам туда а мы пока в лесу шукались успели онакоорезить и чего же вы там учудили спросил сухой пристально рассматривая беглецов ученых каких то обстреляли у них тут станции развернуты исследовательские Наших иногда в сопровождении к ним ставили. — И что? — Жрать хотелось, — добавил другой с разбитым лицом. Начали оставленные ими вещи шмонать, а они вернулись. Вот со страху и пальнули. — И что, попали? — Не знаю, но кажется, да. Один как будто согнулся. — Хреново, стрелки ворошиловские. Задумчиво протянул сухой. Раз так, то наверняка вас в зоне днём и ночью ищут. А я-то думаю, что за движуха такая нездоровая? Вертолёты кружат, по просёлкам коробочки пылят. Да мы бы давно свалили отсюда, если бы могли. Заблудились, сутки напролёт кругами ходим. Есть нечего, с голодухи не то что ягоды, кору с деревьев объедаем. «Дай им чего-нибудь перекусить», — сказал бригадир кучеру. «Уверен? У нас же вся еда по порциям рассчитана. Может их просто пристрелить?» — сомнением переспросил тот. «Да легко, но ты сам тогда и стреляй. Шмидт, дай ему ружье». «Да ладно, сухой, ты чего? Я же пошутил!» — отстранился кучер. «Просто у нас провизии в обрез А у них, сам посмотри, рожи какие голодные. Сейчас нам в миг полрациона оприходуют. Точняк, бригадир, внезапно поддержал его факел. Придется раньше запланированного сворачиваться. А нам и так придется. Не поняли, что ли еще? Эй, птица, сколько там воды утекло? Серега поднял канистру, взболтнул, прислушался. Больше половины не хватает. Слыхали? Что мы тут без воды делать будем? Или есть желающие из ручьев местных похлебать? Кто будет первый потом свой фон мирить? Мы пили, вроде нормально, подал голос солдат. Да, с вами все и так понятно. Не глядя на них махнул рукой бригадир. Пока военные не найдут этих габриков, нам тут ходить опасно. А надо возвращаться и переждать, заодно припасы пополнить. "А с нами что?" хмуро спросил покалеченный беглец. "Да ничего, поешьте пока. Только животы не набивайте, иначе заводы кишок занять. Хотя вы тут и так не поеме сколько и где шлялись, а воду местную опять же пили." Вас бы зиметром померить. В общем, так. Пойдете по заросшей грунтовке, она выведет вас на шоссе. Там изредка машины армейцев проскакивают. Стойте и голосуйте. Только автомат в кусты спрячьте. Если увидят его у вас в руках, сразу пристрелят. Так нас и так пристрелят после всего случившегося. И правильно сделают? Зло, сказал Сухой. За свои поступки надо отвечать. Беглецы побледнели, поникли головами. Ладно, нет, убейте, никто вас к стенке за это не поставит. Получите срок, отсидите, выйдите, молодые еще, поживете. Я в тюрьму не хочу. Тот, что был с разбитым лицом, жал кулаки. Лучше в бега подамся. — Дурак! — авторитетно сказал факел. — Не пробегаешь ты долго. Нет у тебя фарту. Пока еще можешь сроком отделаться, садись. В тюрьме тоже люди живут и, представь, себе выходят. А беглым ты что делать будешь? Ты же ничего не знаешь и не умеешь. Спалишься или того хуже. Еще кого-нибудь грохнешь — это как пейдать. И тогда всё. Убьют тебя краснопёры. Матери твои даже тело не выдадут. Зароют под табличкой с номером. Безо всякого почтения и панихиды. Усёк! Беглец, проникшись описанными перспективами, медленно кивнул. Солдатиков накормили, вернули пустой автомат и показали направление к дороге. «Только не делайте больше глупостей. Ваш лимит везения исчерпан. Ну и самое главное, про нас там не трепитесь. Вы нас не видели и не слышали, а патроны расстреляли, а на зверей охотясь. В качестве напутствия сказал им сухой. Все, дуйте отсюда. И чтоб я вас больше никогда не видел». Артельщики тщательно обыскали пионерлагерь. Увы, удачи им не улыбнулась. Не удалось найти почти ничего ценного. «Во!» Кучер поставил на подоконник корпус старого телефонного аппарата. Хрустнул пыльный пластик. В глубине жалобно тренькнула чашечка звонка. «И зачем нам это?» С любопытством спросил Сергей. «Темнота!» «Ты внимательно посмотри!» Ничего необычного в данной вещи не было. Обычный ширпотреб 80 когда-то весь СССР снабжался подобными устройствами телефонной связи. Снимай трубку, слушай ровный гудок, а потом крути диск с нужными цифрами. Факел, однако, сразу понял, где искать. Он поскоблил лезвием ножа странные наросты на пластмассе, которые Сергей принял за комья глины. Возникло голубое свечение, и в воздухе мерцающими искрами заиграли необычные снежинки. «Что это?» Птица завороженно смотрел на окружающиеся и меняющие цвет огоньки. «Электрокап – субстанция, произрастающая на корпусах электроприборов». В целом, бесполезная штуковина, но красивая зараза. В общем, артефакт на ценителя. Это было единственной находкой, и артель немного приуныла. «Безобразие!» Кобзарь возмущенно осматривал новое рабочее место. «Установили самые дешевые приборы в минимальной комплектации. Как изволите с этим работать?» «Скажите спасибо, коллега, что нам вообще разрешили работать. Могли бы просто дать перебирать папки с прошлогодними отчетами». Емпольский грустно обвел взглядом выделенное помещение. «Нет, вы как хотите, но я так не могу. Провести здесь полгода до истечения контракта это решительно невозможно». Продолжал неистовствовать Марк Витальевич а Вы видели кровати в жилом модуле? Да, в плацкартах на откидном, и то больше комфорта. Группа профессора Ямпойского была переведена на новое место работы. Бывшую метеорологическую станцию успешно передали под ВИП, что расшифровывалось как «выносной исследовательский пост». Это был небольшой модульный домик с рабочими столами, туалетом, крошечной кухней и минимально оборудованной лабораторией в подвале. Спешный переезд и текущие условия говорили только об одном. Это было не столько местом работы, сколько ссылкой. Емпольский подозревал, что лесовца подтолкнула к этому решению гибель Вербицкого. Во-первых, куратор от СБУ допускал, что Степан перед смертью успел сообщить Емпольскому, о своей вербовке, а также о том, как на самом деле обстоят дела с отчетами группы. Во-вторых, теперь следить за настроением в коллективе Ямпульского и сообщать о замыслах профессора было некому. Ко всему прочему, что-то там у лесовца закручивалось вокруг загадочного эксперимента. одержать под контролем все сразу было трудновато. Потому и решил Владислав Андреевич одним махом разрубить этот Гордиев узел, просто сослав всю группу во главе с Емпольским в эту глухомань, и мешать не будут и возможности у коллектива минимальные За поставку каждого ингредиента, реактива, батареи для приборов изволится составить отдельную заявку, обосновав ее на трех листах. А потом жди милости от начальства. Удовлетворят ли и в полном ли объеме? О полевых выходах со станции можно было забыть. а Здесь даже не было оборудованного шлюза для санобработки. Только металлическая дверь с механическим кодовым замком. Такие в начале 90-х ставили в подъездах неблагополучных районов. Чуть поудаль от исследовательского поста военные оставили четырехколесный прицеп «Конг». В нем ежечасно жужжал дизель-генератор и топилась печка. Там жили трое солдат-контрактников, по смене несущих охранную службу а выносного научного поста. Впрочем, учитывая, что отлучаться с территории ВИПа всем сотрудникам Ямпольского категорически запретили, само понятие «охрана» приобретало ярко выраженный «тюремный оттенок». Какой-либо транспорт на ВИПе отсутствовал, запасы воды и пищи раз в три дня привозил армейский грузовик, который разгружали все те же солдаты охранения. Правда, в обживаемом учеными помещении нашлось оружие, охотничье ружье и несколько пачек патронов к нему наследства, оставшиеся от предыдущих обитателей поста. «Странно», — сказал Волков, зачем запирать нас и оставлять при этом оружие да какое это оружие дмитрий мягко возразил ему емуямпольский против трех автоматов то это скорее символ смотрите мол ваша дверь запирается изнутри а не снаружи и ружье вот на стене висит то есть нам как бы доверяют а на самом деле только попробуйте отсюда уйти «Кстати, из нас хоть кто-то вообще стрелять умеет?» Волков что-то промычал, разведя руками, а вот Марк Витальевич напротив неожиданно выдал. «Вы знаете, да, я в молодости любил охоту и даже добыл пару неплохих трофеев». Воспоминания о былых годах настроили его на мечтательный лад. Впрочем, продлилось это недолго. Вскоре Кобзарь снова помрачнел и стал ворчаливым. Шибина и Волков, как самые молодые, полные энтузиазма и сил сотрудники, сейчас изнывали от скуки и бездействия. Работа с отчетами, ставшая практически единственной функцией научного коллектива, превратилась в пытку. И только профессор Емпольский не терял самообладание. Да, сейчас он не видел никакой возможности покинуть место ссылки, не мог организовать полевые выход за новыми доказательствами опасного развития зоны. Но даже в этих условиях он старался максимально эффективно использовать имеющееся время. Часами профессор изучал полученные ранее данные, структурировал их, вычленял главное – и монтировал всё это в презентацию которой была отведена решающая роль ледоколы гриф совершенно секретная докладная записка за последние сутки активность уверенных мне подопытных резко возросла особи проявляют повышенную агрессию и раздражение также у них развились несвойственные и ранее признаки интеллекта персонал вивария с трудом удалось предотвратить попытку побега прошу в самые кратчайшие сроки рассмотреть дополнительную заявку на укрепление клеток и увеличение штата охраны начальник лаборатории номер гальдер м э г После возвращения в Октябрьский артель Димы Сухого на некоторое время выпало из сталкерского движения. Сначала сильной простудой слег сам бригадир, потом при разгрузке угля, привезенного с большой земли, травмировал себе спину факел. Оставшиеся неудел шмит, кучер и птица маялись от безделия. Денег за принесенный артефакт выручили мало. А учитывая и без того небольшую долю Сергея в коллективе, на руки вышла совсем уж смешная сумма. Вскоре к птице с предложением подошел Шмет. наш похоже, надолго в поселке зависли, но у них хоть сбережения какие-то есть. А мы с тобой...» а «Надо дела делать, иначе закиснем и по миру пойдем». «И что ты предлагаешь?» Продуктивно поработать на пару. Твои 30%, мои 70%. Это с чего так? Удивился птица. Ну, а как ты хотел? Я и места знаю и насчет туннеля с Цербером договорюсь. Кому хабар столкнуть, опять же, в курсе. Ты подумай, хороший ведь процент, предлагаю. Другой бы самое большее 20% дал. Ну, я тебя в деле видел, поэтому хочу, чтобы между нами все ровно было, по справедливости. Ничего себе справедливость, усмехнулся Сергей. не бойся еще я опять в вьючной лошадью буду. Хорошо, груз на двоих раскидаем, но увеличить процент не могу, извини. А вот мне кажется, что ты меня как партнера недооцениваешь. Продолжил торговаться с Сокольских. «Давай так, мы пересмотрим мою долю, если в процессе рейда я докажу тебе, что ты ошибся. Ну, а если ничего такого не случится, что ж, пусть будет 30 на 70». Шмидт задумался ненадолго, а потом кивнул «по рукам».